Глава 2. Тётушка прожужжала все уши, что с посещением Академии Двух Богов лучше не затягивать. А мне было страшно. Не знаю, чего я боялась. Возможно, того, что вновь придётся услышать то, что высокий статус рода не светит из-за отсутствия в нём хотя бы одного мага, или то, что Палата магов допустила ошибку, прислав на моё имя приглашение. Хотя ожидать другого исхода было просто глупо. А сейчас Малевик Селенер нашла меня в небольшой семейной библиотеке. где я старалась спрятаться от всех и от себя в том числе. Сев напротив меня в глубокое, поеденное молью кресло, она постаралась мне улыбнуться. Но эта улыбка вышла настолько жеманной, что мне стало не по себе. «Что ты решила, Шерил?» «Будто у меня есть выбор. Пожала плечами, понимая, что за подобную вольность в разговоре, я потом выслушаю целую лекцию от матушкиной сестры. Завтра посещу отделение палаты, уточню, в чем дело». А если потребуется, то попрошу их переправить меня в Академию для прохождения ритуала, подтверждающего, что сил у меня нет. «Вижу, что письмо тебя очень расстроило», — поджала губы родственница. «Да, я не стала скрывать очевидного. Все же неприятно будет увидеть свою мечту глазами, а потом вернуться к обычной жизни». Тетушка хмыкнула, но ничего на это не ответила. Повисла тишина, нарушаемая лишь зажженными свечами в железном подсвечнике. Пусть и попадал в библиотеку солнечный свет через широкие окна с мутными стеклами, но для чтения этого было недостаточно. Хотелось встать и покинуть эту небольшую комнату, уставленную высокими узкими шкафами из светлого дерева. Большинство книг я тут перечитала, но не находила ничего, что заинтересовало бы. И больше всего расстраивал тот факт, что после исчезновения отца матушка сожгла всю литературу, связанную с освоением магии. Пусть я и не могла делать то, что было описано в тех книгах и манускриптах, Но знать, что их когда-то держал в руках Бион Селинер, мне было бы достаточно. Не затягивала бы ты с этим, наконец вздохнула тётушка. Чем быстрее разочаруешься, тем быстрее вернёшься в хорошее расположение духа. Было обидно слышать такие слова, но родственница права. Ох, если бы и с Олесом такое сработало. Если бы он сказал мне все те обидные слова не вчера, а в день нашего знакомства в храме старшего бога, И не было бы никакой грусти при воспоминании об этом мужчине. В любом случае, я желаю тебе удачи. Тетушка встала с кресла, слегка покачнулась и, наклонившись, поцеловала меня в лоб. Выпрямившись, она поправила длинное темное платье, подчеркивающее излишнюю худобу его хозяйки. «И пусть присмотрят за тобой братья-близнецы». Родственница впервые позволила себе подобную ласку и впервые говорила мне такие слова, чем вызвало сильное удивление. Но даже в таком состоянии я вспомнила о правилах этикета и вскочив со своего места, присела в неглубоком реверансе, тем самым благодаря тётушку и прощаясь. Дождавшись, пока Малевика Селинер покинет библиотеку, села обратно и уставилась в книгу. Символы, выведенные серыми чернилами, расплывались перед глазами, не позволяя себя прочитать. Но на самом деле я просто была сильно удивлена произошедшим и не могла сосредоточиться на написанном. За всем этим я не заметила, как хлопнула дверь, пуская другого моего родственника. Вот ты где! Этикет не был известен в Орлеоне, хоть и донимал тётушка его вечными лекциями над отцами. «Светлых путей, брат», — не отрываясь от книги, бросила я. «Магическая академия». Он плюхнулся в то же самое кресло, в котором сидела матушкина сестра всего несколько минут назад. Не грес не сбыточно. Лучше влюби в себя какого-нибудь богасенкого аристократика и беги с этой той на ще лодки. Это наставительный совет от старшего брата. Мне очень не нравился его тон, которым он говорил со мной. В нём чувствовался упрёк и нечто похожее на неприязнь. А почему это только меня, маменька, отцын дом рако попеняет? Фыркнул ворльон. Тебе ведь и самой уже пора налаживать жизнь, а там гляди, и средства для восстановления минирод появятся. Смеять тебя разочаровать, братик, проговорила я всё так же, не отрываясь от книги. Что им на тебе, как будущему главе рода предстать заботиться о фамилии Селинер? Я перейду в другой род и к твоему не буду иметь никакого отношения. Книга вылетела из моих рук и с хлопком приземлилась на покрытый светлым ковром пол. "Это ты виноват, что нас исключили из ложа", прошептал он, возвышаясь надо мной. "Ничего не путаешь, Я нашла в себе силы, чтобы посмотреть брату прямо в тёмной коре и глаза. «Ничего, ты продала свой дар, который мог помочь нам остаться в ложе. И тогда нас бы приглашали на балы и приёмы, там бы я мог познакомиться с богатенькой дамочкой и окрутить её так, что она сама бы приползла просить мои руки». «Самонадеянно. И это не единственный недостаток моего родственника. С этим мы уже все успели свыкнуться». Члены Великой Лужи должны быть не только магами, а и вносить неплохой такой ежегодный вклад в финансы магической палаты. Тебе ли этого не знать? Кажется, мои слова не достигли его слуха, а может быть, даже и разума. Хорошо, что отец не видит того, какой стала его дочь. Выплюнул в Орлеон. Он был бы очень разочарован твоей слабостью характера. Зато бесхребетный наследник, просаживающий деньги на скачках и в карточных играх, был бы в радость. Стать к креслу я не могла, так как брат стоял ко мне практически вплотную. Парень дёрнулся, будто получил по лицу. Он думал, что я не знаю, только попробуй кому-нибудь сказать. Он оказался слишком близко, зашептал мне в лицо: "Только попробуй. И себе такую сладкую жизнь устрой, сестричка, что все лекции тётки с ней рядом не стояли. Ты меня поняла?" "Теперь ты решил мне угрожать?" Голос звучал спокойно и тихо. Хоть руки на самом деле подрагивали, а спина напряглась, достойны для будущего главы рода Селемир. Последние мои слова прозвучали как плевок. Я никогда ни с кем не позволяла себе так разговаривать. Но, видимо, события этих дней слишком утомили, и все эмоции нашли выход в колких словах, адресованных близкому родственнику. Я тебя предупредил, Варлион сделал шаг назад. Нет, братец, это я тебя предупредила. Сама не знаю, откуда столько наглости взяла. Если ты не бросишь азартные игры, об этом узнает весь мир. И мне будет наплевать на то, что это ещё сильнее подорвёт репутацию Селинер. Такие люди, как ты, не должны стоять во главе. Движение было настолько стремительным, что у меня не получилось бы не отпрянуть, сняться, отскочить. Парень замахнулся для удара, ладонь со свистом рассекла воздух и замерла в миллиметре от моего лица. Я даже испугаться не успела. А лицо Вареона успело продемонстрировать мне сразу несколько эмоций, начиная от злости и заканчивая удивлением. Ты. Глаза расширились от удивления. Ты остановила. Тело наконец начало подчиняться. Встав с кресла, я подняла книгу и положила её на небольшой круглый стол. Руки предательски дрожали, но я старалась не показывать этого. Ты недостоин. За спиной хлопнула дверь, закрываясь после побега брата. Что это только что было? Что он сказал? Произошедшее смазалось в одно неясное воспоминание. И только после этого я смогла расслабиться. Меня трясло от пережитого, а перед глазами стояло лицо брата, который не мог ударить меня. Но не потому, что передумал и успел остановиться, а потому что не смог. Ему что-то помешало. «Что же тебя остановило, Варлеон?» Я прошла мимо окна, заметив краем глаза что-то ярко-синее, мелькнувшее мимо. Резко развернувшись, посмотрела в мутное стекло, пытаясь понять, что это было. Но ничего подозрительного во дворе поместья я не обнаружила. Всё так же росла огромная ива, опуская свои гибкие ветви к светло-голубому зеркалу пруда. По берегу прошла одна из служанок, направляясь в сторону чёрного входа. И ничего, что смогло бы быть ярко-синего цвета. Расфокусировав взгляд, поймала своё отражение, вздохнула, пригладила торчащие во все стороны чёрные волосы. и повернулась лицом к выходу. Слишком многое пришлось пережить до последних несколько дней. Надо принять успокоительный эликсир, принесённый Алисом, и лечь сегодня спать пораньше. На ужин не спущусь, нет никакого желания смотреть в глаза старшему брату. Покинув библиотеку, я вышла в холл, где вчера узнала о приглашении в Академию двух богов. А было такое чувство, что прошло не менее двадцати дней. О, братья-близнецы, как же много на меня свалилось в начале лета. Но что бы вы там ни задумали, я всё вынесу, всё переживу». С этими мыслями я направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Но спрятаться от всего мира у меня не получилось. Во входную дверь постучали деревянным молоточком. Я была на середине лестницы, когда одна из служанок впустила вечернего гостя в поместье рода Селинер. Любопытство пересилило, и я повернула голову, чтобы посмотреть на визитёра. «Хорошо, что всё это время я держала за перила». потому что на пороге нашего дома стоял Алестамунд в светлых одеждах и с букетом бледно-розовых цветов. Я знала, что это за растение, но поверить в происходящее не могла. Цветок назывался Элскерия, и он был выведен магией лишь для одного ритуала, для ритуала заключения брачного договора. Один цветок должна принять моя матушка как глава рода, а остальной букет переходит в моё владение до момента свадьбы. Как только судьбы влюблённых будут связаны узами перед глазами братьев-близнецов, букет Эльскери дождь воспламенится, тем самым обещая счастье мужу и жене. Мягкой тьмы официально поприветствовал служанку Алес, тем самым указывая, что пришёл сюда по делу. Могу ли я просить встречи с Нерей и Селинор? Подождите тут. Поклонилась светловолосая девушка и побежала в сторону маменькиных покоев. Мягкой тьмы, госпожа Ширел, Поклонился мне сын жреца. Вы оказались правы, и мое чувство к вам — это нечто большее, чем простое влечение. Мне нечего было ему ответить. Хотя по этикету тоже надо было пожелать приятного вечера и ночи. Но язык словно прилип к небу. То, что он пришел просить в моей руке, не верилось. Все казалось сном. Страшным сном. Не знаю почему, но я очень надеялась на то, что матушка откажет этому мужчине, не отдаст меня в его лапы. Тряхнув головой, отогнала от себя эти странные мысли. Ведь всего сутки назад я мечтать о такой сцене не смела. Даже представить не могла, что Олеса и впрямь придёт в поместье Селенер для того, чтобы просить моей руки. В коридоре послышались торопливые шаги, и добежала служанка. Вслед за ней шла моя матушка в простом, но таком элегантном платье тёмно-зелёного цвета. Светло-рыжие локоны лежали на правом плече и вздрагивали от каждого шага головы рода Селенер. «Мягкой тьмы госпожа не реет». поклонился Олес лишь, заведя в мою мать, а потом бросил быстрый взгляд в мою сторону и как-то странно улыбнулся. От этой усмешки мне стало не по себе. Совсем недавно такая же улыбка блуждала на губах во Орлеоне, и это не сулило ничего хорошего. Сдвинуться с места у меня не было никаких сил, ноги словно приросли к высокодеревянной ступеньке. Оставалось лишь молча наблюдать за тем, о чём я мечтала полгода, и надеяться на то, что всё развеется, как утренний кошмар. Рада видеть вас в своём доме, присела матушка в реверансе. Что привело вас в столь поздний час? Олес легко улыбнулся. Мы будем обсуждать дела на пороге или всё же вы проведёте меня в свой кабинет, госпожа? Прошу меня простить. Без единой эмоции на лице отозвалась нериц Ленер, но вынуждена держать вас как гостя на пороге не просто. Но озвучить причину я не могу. У меня нет секретов ни от родных, ни от прислуги. Потому вы можете говорить настолько свободно, насколько хотели бы говорить со мной наедине. По лицу Алеса было видно, что он не рад такому повороту событий, но поворачивать назад уже не было смысла. А я понимала причину такого отказа. Матушке было стыдно показывать, во что превратилось некогда роскошное поместье рода Селинер. Сегодня утром я получил звание младшего жреца храма старшего бога. Начал своя заготовленная речь мужчины. Именно сегодня Арусаган явился ко мне во время молитвы и шепнул на ухо о том, что отныне мое сердце принадлежит вашей дочери, госпоже Риит. Именно по этой причине я сейчас стою на вашем пороге, не как представитель веры в старшего брата-близнеца, а как влюблённый мужчина, потерявший покой после одного лишь взгляда, шерил Селиныр. Слушать эту речь было до ужаса неприятно. Нет, я всё ещё чувствовала симпатию к этому человеку, но уже не так, как раньше. Почему-то сейчас я слышала его слова и понимала, что он лжёт. Отмечала странные движения, которые говорили о том, что человек не уверен в своих действиях. Словом, с Алесом Тамундом было что-то не так. И теперь я это видела. Но маменька почему-то никак не реагировала на происходящее, будто не замечала странного поведения гостя. Она внимательно слушала мужчину и лишь единожды кивнула головой. Позади меня раздались шаги. Тётушка остановилась на одну ступень позади и положила руку на правое плечо. Это можно было воспринимать только как поддержку, которую я совершенно не ожидала от неё получить. Малевика Селенер удивляла меня за сегодня уже второй раз. А Олес тем временем протянул матушке один светло-розовый цветок на длинном тёмно-зелёном стебле. Если она его сейчас возьмёт, то назад пути не будет. Мне придётся принять предложение мужчины. Но я уже не хотела. Почему-то при одном только взгляде на сына жреца мне становилось не по себе. Я чувствовала исходящую от него опасность. Раньше такого не было. Может, это от усталости? Тетушка убрала руку с моего плеча и шепнула мне на ухо всего несколько слов. А матушка в этот момент взяла в руку цветок. «Не тяни с Академии». Я почувствовала, как внутри меня все обрывается, ведь матушка даже не поговорила со мной перед тем, как принимать такое важное решение. Нет, я, конечно, слышала о том, что очень часто браки заключаются без согласия детей, но никогда не думала, что окажусь в такой ситуации сама. Но слова тетушки не шли из головы. К чему это было сказано? Да и какая академия? Я ведь продала свою силу ради благополучия рода, который так просто согласился на предложение человека, которого я не видела в первый раз. Я была очень зла на Нерейта Селенэр. Сестра матушки тем временем спустилась вниз и поприветствовала моего жениха. Олег склонился в поклоне. Мне кажется, что ты поспешила, сестра. Наплевав на все правила приличия, пристадила мама Малевика А мне кажется, что ты интересуешься делами, которые не должны тебя касаться. Даже не повернув головы в сторону старшей сестры, отозвалась матушка: "Я приняла решение. Шэррил станет женой этого милого юноши, ведь их союз предрёк сам старший Бог". Прикрыв глаза, я досчитала до 10, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Происходящее мне не нравилось, но я абсолютно ничего не могла поделать, ведь глава рода приняла решение. Мы рады были видеть вас в нашем доме. Тётушка обращалась к Олесе. А теперь прошло у нас, простить, но уже приближается время ужина. Парень поглятливо кивнул и поклонился. Я приду к вам завтра после вечерней молитвы, необходимо обсудить все нюансы. Матушка позволила поцеловать себе руку и улыбнуться моему будущему мужу. Он передал ней ряд букетов и покинул поместье. Лишь когда двери за спиной Олеса закрылись, мама повернулась ко мне лицом. Спустись, Шэрил, и прими брачный букет. Если я сейчас сделаю так, как она хочет, то обратно дороги не будет. Я приму предложение Олеса и в ближайшем будущем стану его женой. Но было нечто такое в этом мужчине сегодня, что кричало мне об опасности. Со мной такое происходило впервые. Не зная о чём именно, но он лгал. Это было видно по его движениям, слышалось в его словах. Маменька не могла этого не заметить. Или могла? Нет. «Прости, что?» — как-то натянута улыбнулась нереет Селенер. «Это слишком поспешно, маменька. Я постаралась сохранить лицо, а не выдать тех истинных эмоций, которые пожаром бушевали внутри. А потом вспомнила слова тётушки, которая вряд ли бы говорила мне, это просто так. Для начала стоит разобраться со вчерашним письмом из Академии двух богов. Как только станет известно, что это всё ошибка, тогда я и приму брачный букет». «А какой смысл тянуть время?» Барлеон вышел из коридора, ведущего в столовую, и, видимо, он все слышал. И так ясно, что все это ошибка. «А я соглашусь, Шерил», — встал на мою сторону Малевика Селенер. «Пусть освободится от всего до того момента, как станет чьей-то невестой». «Сейчас же спустись и прими букет». Матушка впервые повысила на меня голос. «Я не позволю тебе отказаться от столь выгодного предложения. Когда еще сын главного жреца посмотрит на обнищавшую аристократку?» Не смей ломать нам жизнь, Шэрил. Нет. Не знаю, откуда в моём голосе столько силы, но Неред вздрогнула и опустила руку с букетом, который протягивала мне всё это время. Ты решила окончательно испортить нашу жизнь. Каждое сказанное матушкой слово било по мне шипованной плетьё. Где-то в районе груди вспыхнул огонь гнева. Да как она смеет? Я пожертвовал частью себя для того, чтобы спасти наш род. А теперь, вместо банального уважения, слышу слова упрёка, я в любом случае согласилась бы на предложение Алеса, ведь у меня нет выхода. Да и изначально я понимала, что наш союз может помочь моей семье. Но теперь Теперь я ни за что не приму букет Эльскери. И пусть мне придётся с позором покинуть родовое поместье, отречься от фамилии и уйти в попрошайке, но я не соглашусь быть разменной монетой. Теперь не соглашусь. Тетушка смотрела на меня из-под бровей и почему-то улыбалась. «Не я трачу деньги семьи на азартные игры». Эти слова вырвались против воли. Вар Леон отчетливо скрипнул зубами, обещая мне тем самым сладкую жизнь.